Глава 104. Взять их. Церемония выпуска проходит на удивление буднично. Не знаю, чего я ожидала. Может быть, шоу с участием золотых драконов, как на драконьем празднике? Или я рассчитывала, что наши ведьмы и ведьмаки озарят фейерверками всю округу? Вместо этого все проходит чинно, организованно, спокойно, В общем, как в любой другой старшей школе. Это вполне логично. Что интересного можно выжить из церемонии, заключающейся в том, что ты поднимаешься на сцену и берешь липовую бумагу, которую позже тебе надо будет сдать, чтобы получить настоящую? Да, наши дипломы напечатаны на папирусе. Но если не считать этого, то, думаю, здешние действия очень похожи на ту церемонию выпуска, которая могла бы быть у меня в Сан-Диего. Правда, здесь у меня куда больше друзей и куда больше врагов. После еще одного фотораунда, на этот раз с их семьями, мои друзья, а вместе с ними и я, направляемся обратно в замок. Поскольку церемония выпуска должна была проходить в сумерках, чтобы солнце не мешало вампирам, дядя Финн запланировал семейный ужин для нас с Мэйси. А затем нам предстоит ночь выпускного, которая, как говорят все, будет просто фантастической, не говоря уже о том, что она будет полна всяких магических штук, которых так не хватало на самой церемонии. Я рассчитываю на время забыть обо всех заботах и проблемах и отлично провести время, тем более что никто из нас не знает, что принесет завтрашний день. Пока что Сайрус и Далила ведут себя пристойно. А значит, нужно ждать подвоха. Мы уже на полпути к замку, когда Хадсон подходит ко мне. И одна часть меня радуется тому, что он это сделал, а другая хочет бежать со всех ног. После вчерашнего я не знаю, что ему сказать, и есть ли вообще такие слова, которые я могла бы ему сказать. Мне ясно одно. Я не хочу запасть на него еще больше. И не хочу... чтобы он еще больше западал на меня. Нам и без того придется тяжко. Я по-прежнему ощущаю страсть, порожденную узами нашего сопряжения, и к ней примешиваются дружеские чувства и уважение, выросшие и окрепшие за последние несколько недель. Я не знаю, как нам вести себя теперь, как мы сможем общаться, но не быть вместе. Мне было легче до Нью-Йорка, До того, как он целовал меня, прикасался ко мне и... Это было бы настолько легче, что я почти жалею, что это произошло. Почти. Потому что, по правде говоря, что бы ни случилось, я бы ни на что не променяла те часы, которые мы провели вместе в Нью-Йорке. Когда я вспоминаю, как лежала в его объятиях, слушала его, и при этом понимаю, что это никогда не повторится... «Мне еще тяжелее смотреть на него». «Привет», — говорит он после того, как мы проходим несколько футов в неловком молчании. «Привет», — отвечаю я. «Спасибо за цветы. Они прекрасны». «Я рад, что они пришли с тебе по душе», — отзывается он, скосив на меня глаза. «Да, они очень мне понравились». Я откашливаюсь, пытаясь подыскать подходящие слова. Но в конце концов могу сказать только одно. Прости меня. Тебе не за что просить у меня прощения. Это не так. Говорю я, коснувшись его руки и тут же пожалев об этом, поскольку меня обдает жаром. Я все испортила. С самого начала. Я не помнила тебя. Я не верила тебе. Я не... Не любила меня? Спрашивает он с улыбкой. которой больше покорности судьбе, чем печали. В том-то и суть. Я не знаю, люблю ли я его, но знаю, что мне давным-давно стало ясно, я могла бы его полюбить, если бы все было иначе, если бы мы были иными, если бы весь этот странный, запутанный мир был иным. Прости меня. Повторяю я, Но Хадсон только качает головой. «Ты же знаешь, я тоже его люблю», — говорит он. «И мне так же важно, чтобы с ним все было хорошо, как и тебе. Несмотря на его неприятную склонность желать мне смерти и пытаться меня убить. Я смеюсь, потому что иначе мне пришлось бы заплакать. А сегодня я и так уже плакала». «Как твое горло...» «У вампира все заживает быстро», — говорит он. «Я сердито смотрю на него». «Это не ответ». «Почему не ответ?» «Собственно говоря...» Он осекается, поскольку Путином преграждает Нури и несколько ее гвардейцев. Вега, говорит она. «Я арестовываю тебя по приказу Круга». На его лице мелькает удивление, но тут же исчезает. «Неужели, Нури? Разве мы это уже не проходили?» Он делает вид, будто зевает. «Верно», — соглашается она, и глаза ее суровы. «Но на этот раз я подготовилась. Четверо гвардейцев набрасываются на него, и его запястья и лодыжки тут же сковывают толстые, отнимающие силу кандалы. По сравнению с ними магические браслеты, которые мой дядя использует в Кетмере. Выглядит как детские игрушки. «Нури!» — навстречу нам бежит дядя Фин. «Сейчас же отпусти его!» «Это не твое дело, Фин, говорит она. «Он один из моих учеников, а значит, это мое дело!» Свирепо рычит мой дядя. Надо признать, я не знала, что дядя Фин способен на такое. Но сейчас он, похоже, готов разорвать кого-то голыми руками. «Мне придется поправить тебя». Судя по блеску в глазах, она получает от этого немалое удовольствие. «Он был твоим учеником. Но час назад он стал таким же обыкновенным вампиром, как и другие. Да, но вы все равно не можете арестовать его на территории Кэтмира, говорю я, возмущённая ее предательством и тем, что она нарушила закон. Она не смотрит на меня, когда отвечает. Вчера вечером Круг принял новый закон. Ученики, нарушающие законы, не могут быть арестованы на территории Кэтмера, только пока они обучаются здесь. Как только их обучение прекращается, будь причиной исключения или выпускной, на них перестает распространяться защита школы. «Вздор!» — рычит дядя Фин, избавив меня от необходимости сказать ей что-то в этом духе. «Вы не можете менять законы и притворять их в жизнь, прежде чем все будут оповещены об изменениях!» Дядя Фин поднимает свою волшебную палочку и направляет ее на кандалы Хадсона. «Не делай этого, Финн!» — говорит Нури, не глядя на него. «Иначе ты пожалеешь!» Я смотрю туда, куда смотрит она, и вижу Сайруса, наблюдающего за нами из-за деревьев, Как и полагается злодею и трусу. Нури дала нам неделю, а явилась через три дня, нарушив слово. Наверняка это из-за него, хотя я не знаю, пригрозил ли он ей или наоборот что-то посулил. Если честно, мне все равно. Сейчас она в очередной раз доказала, что ей нельзя доверять. Ты жалкое ничтожество, презрительно говорю я, испытывая такую ярость, как никогда в жизни. «Что ты сказала?» — рявкает она. «Я сказала, что ты жалкое ничтожество и к тому же трусливая. Ведёшь себя так, будто ты такая сильная, будто тебе сам чёрт не брат. Но на самом деле ты не можешь ничего!» Я кивком показываю на Сайруса, наблюдающего за нами с горящими глазами. «Ты сдалась вампиру, сдалась Сайрусу, которого ты ненавидишь», потому что ты так же слаба и испытываешь такую же жажду власти, как и все они. «Грейс, перестань», — говорит дядя Фин, и его голос, и глаза, ясно дают мне понять, что я зашла слишком далеко. Но мне плевать. Я сыта по горло этой женщиной и ее ложью. Сыта по горло этим чёртовым миром, где все, у кого есть власть, ради своей выгоды готовы уничтожить любого. Она с яростью смотрит на меня. «Ты всего лишь наивное, наивное дитя. А ты — еще более наивная женщина. Я так же зла, как и она. Но моя ярость — это дикий зверь, бьющийся внутри моей грудной клетки, требующий, чтобы я выпустила его на волю. Чтобы я сдалась и перестала держать его в узде. И я хочу это сделать. Хочу так, как никогда ничего не хотела». Но я знаю, это ничего нам не даст. Поэтому я делаю глубокий вдох и холодно говорю. Что ж, так тому и быть. Делай, как знаешь, Нури. Защищай, кого хочешь. Заходи в своей слепоте так далеко, как тебе угодно. Но не беги ко мне, чтобы пожаловаться, когда твой гнусный союз с Сайрусом выйдет тебе боком. Потому что так оно и будет. Пусть мне только восемнадцать лет... «Пусть я наполовину человек, но мне хватает ума понять, что тебе уже пришел конец. Просто ты еще этого не знаешь». «Ты только что окончательно утратила мою поддержку», — шипит она. «А ты мою!» — рявкаю я. «И что-то подсказывает мне, что моей поддержки тебе будет не хватать куда больше, чем мне твоей». «Секунду мне кажется, что она сейчас взорвется. Но тут она делает глубокий вдох и поворачивается к моему дяде. «Тебе есть что сказать по этому поводу?» «Только одно. Не пройдет и часа, как с кругом свяжется мой адвокат», — говорит дядя Фин. «А как насчет тебя?» — спрашивает Нури Хатсона. «Ты хочешь что-то сказать, прежде чем тебя увезут?» Он делает вид, будто думает, затем качает головой. «Да нет». «Грейс уже все изложила предельно ясно». Он улыбается мне. «Хорошая работа». Нури ощеривается, и я, пожалуй, еще никогда не видела ее настолько похожей на дракона. «Увидите его», — приказывает она своим гвардейцам, затем опять поворачивается к Хадсону. «Ты сдохнешь, прежде чем выберешься из этой тюрьмы». Хадсон глядит на меня, и на мгновение в его глазах мелькает нечто, разбивающее мне сердце. Но тут он поворачивается к ней с насмешливой улыбкой и говорит «Мне не впервой». Моё сердце бьется чаще, когда гвардейцы волокут его прочь, потому что, как и тогда, когда мы прибыли ко двору драконов, кандалы на его ногах так туги, что он едва может идти, едва может делать хоть что-то. Я смотрю ему вслед и обнаруживаю, что остальные мои друзья присоединились к растущей толпе, и их лица выражают такую же ярость, какую испытываю я сама. Кроме Джексона, он выглядит опустошенным. И как бы мне не хотелось остаться здесь, как бы велико ни было мое нежелание делать то, что я собираюсь сделать, я знаю, выбора у меня нет. Сейчас или никогда». «Подожди», — говорю я Нури. Она демонстративно игнорирует меня, даже не смотрит в мою сторону, что неудивительно. Но это не значит, что я ей это спущу. «Я его пара!» Говорю я так громко и четко, что мои слова эхом отдаются от деревьев, оглашают поляну. «У меня есть право остаться с ним, есть право не разлучаться с ним». Она резко поворачивается ко мне. «Ты хочешь отправиться в тюрьму?» Она произносит это таким тоном, будто, по ее мнению, у меня что-то не в порядке с головой. Дрожь в теле так сильна, что я не могу сказать, что так уж с ней не согласна. Но я уже увязла во всем этом слишком глубоко, чтобы идти на попятную. Впрочем, я бы не передумала, даже если бы это было не так. Слишком много всего завязано на мне. «Я хочу остаться со своей парой», — говорю я. «Грейс, нет!» Дядя Финн бросается вперед, становится между Нури и мной. «Есть и другие пути!» «Пути не делать того, что я должна сделать». Но ему я этого не говорю. Я просто не могу сказать, чтобы не дать подсказку Сайрусу и его союзникам. Все будет хорошо, говорю я дяде, быстро обнимаю его и незаметно кладу камень с руной моего отца ему в карман. Отдай мою руну Джексону и скажи ему, чтобы он держался, что я вернусь. Мэйси все тебе объяснит. Послушай ее. Так тому и быть, Нури поворачивается к своим гвардейцам. Вы слышали ее? Взять горгулью!» И моя жизнь. Меняется. Опять.